Колонна Трояна Зато колонна Трояна хорошо сохранилась и стала одной из главных достопримечательностей Рима. Она представляет собой гигантский двухчастный комикс, посвященный завоеванию Дакии при Черноморской области в нижнем течении Дуная, что примерно соответствует нынешней Румынии. Две части – это из-за того, что с Даками пришлось сражаться в два приема. Между половинами этого мраморного повествования – в скульпторы поместили изображение богини Победы. Обе компании описываются подробно – от первых стычек, тыловой подготовки, погрузки провианта до наведения мостов через Дунай, рукопашных боёв и триумфального возвращения. Сам император Троян, изображенный как человек, а не сверхчеловек, появляется среди своих солдат 59 раз. Всего же на фризе колонны высечено около двух с половиной тысяч человеческих фигур – Это не считая лошадей, мулов, овец, кораблей, зданий, деревьев, осадных машин. Повествование идет по непрерывной спирали снизу вверх. Всего фриз оборачивается вокруг колонны 23 раза. Если его развернуть в одну линию, она протянется почти на 200 метров. Колонна Трояна – очень странное сооружение. Странность в том, что ее монументальное повествование невозможно прочитать от начала до конца. Это вполне очевидно и сегодня. Обойдя колонну вокруг, вы можете довольно подробно рассмотреть несколько нижних ее ярусов, если они не закрыты реставрационными лесами. Но чем ближе к вершине, тем хуже видны рельефы. У императора Констанция II, вы еще не забыли, что он сопровождает нас в этой прогулке, была, вероятно, возможность подняться на крышу базилики или одной из соседских библиотек. но ни одно из этих зданий не достигало высоты колонны, и верхние ее фрагменты так и оставались недоступными. Весь архитектурный комплекс Трояного форума был посвящен дакийским победам и оплачен из военной добычи. Спроектировал все это великолепие, включая, вероятно, монументальную скульптурную ленту на колонне, архитектор Аполлодор из Дамаска, один из немногих античных зодчих, кого мы знаем по имени. Аполлодор был не только гениальным градостроителем, но и военным инженером. Это он навел для войск Трояна гигантский мост длиной больше километра через Дунай, возле теснины Железные ворота, там, где река образует сербско-румынскую границу. Выводя гарнизоны из Дакии, император Аврелиан разрушил мост, но его крайние пилоны видны до сих пор, а еще 12 лежат под дунайскими волнами. Видимо, в этом парадоксальном скульптурно-архитектурном решении проявилось то непереводимое римское качество, которое сами римляне называли Pietas. Оно включало почтение к богам, старшим родственникам, государству и смыкалось с чувством долга. Возведение колонны было актом благочестия, скажем для простоты так, а не создание туристической инфраструктуры. Совсем не так давно схожую мотивацию высказал великий каталонский архитектор Антонио Гауди. На критику в адрес неразличимых с земли деталей Барселонского собора Саграда Фамилия он ответил «Их будут рассматривать ангелы». Несмотря на некоторую непрактичность, колонна Трояна – уникальный памятник. Конструктивно она составлена из 20 гигантских цилиндрических блоков карарфского мрамора, каждый весом около 40 тонн. Судя по всему, колонну сначала собрали, и только потом стали вырезать на ней скульптурный фриз, причем изрядно импровизируя. Скульпторы не знали, сколько места им отведено, и работали без ювелирной точности. Края ленты делают иногда резкие зигзаги, Ее ширина меняется произвольно. Сначала сужается от нижних спиралей к верхним, что с точки зрения зрителя, стоящего внизу, не очень разумно. Потом на последних двух спиралях расширяется, как будто стало понятно, что места все-таки хватит. Сочетание цилиндрических блоков со спиралью повествования тоже кое-где вызывало проблемы. Между собой блоки были скреплены тяжелыми металлическими скобами, которые, конечно, вытащили в средние века. Но колонна Трояна... Памятник не только художественный, но некоторым образом и литературный. Ведь серьезный комикс, то, что сейчас не точно называют графической новеллой, это тоже литература. Она служит незаменимым и уникальным источником информации о быте, составе и образе действий римской армии II века на н.э. Конечно, относиться к торжественно пропагандистской колонне как источнику информации следует с осторожностью, как не стоит изучать историю гражданской войны исключительно по фильму «Чапаев». С другой стороны, английская пословица гласит, что картинка стоит тысячи слов. В данном случае, когда и слов-то до нас никаких не дошло, картинки особенно ценны. Покорив Дакию, Римская империя получила доступ к тамошним золотым копям, так что финансовый результат был налицо. Геополитический оказался не слишком прочен. Всего лишь сто лет спустя римляне были вынуждены оставить провинцию. Самым прочным результатом войн с даками стало изменение лингвистической карты Европы. Благодаря завоеваниям Трояна жители нынешней Румынии и Молдавии говорят на романском от слова «романус» – римский языке. Троян – по сей день популярное имя в тех краях. После распада Римской империи ее официальный язык – латинский – продолжал существовать. Письменная латынь оставалась живым языком науки и богослужения до XVIII-XIX веков. А устная форма стала меняться, приспосабливаясь к особенностям произношения, к влияниям других языков. Спустя несколько столетий житель Италии и житель Португалии, каждый из которых говорил на языке, эволюционировавшем из латинского, уже не могли понять друг друга. Сегодня в мире насчитывается два с половиной десятка романских, то есть произошедших от латыни языков, в том числе итальянский, французский, испанский, португальский, каталонский, румынский. Колонны интересны не только снаружи. Внутри её ещё одно инженерное чудо – мраморная винтовая лестница, ведущая до самого верха. Редкие окошки вдоль спирали спроектированы так, что в них видно только небо. Мы-то живём в мире небоскрёбов, прозрачных лифтов и эйфелевых башен. А представьте себе, как закружилась голова у констанция II, когда он преодолел 185 ступеней, вышел на смотровую площадку и увидел город Рим так, как его не увидишь ни с какой другой точки. На вершине колонны в те времена стояла, конечно, позолоченная статуя Трояна. Она пропала тогда же, когда и металлические скрепы в Средневековье. В конце XVI века папа Сикст V установил там бронзовую фигуру святого Петра, которая стоит на колонне сейчас. Жалко только, что без императора нас наверх, скорее всего, не пустят. Если вы все-таки хотите рассмотреть внимательно все рельефы колонны, а они того стоят, то такая возможность у вас есть. Полные слепки с них хранятся как минимум в трех музеях мира. Музей римской цивилизации в римском районе Эур, об этом районе мы подробнее расскажем в последней главе, музей Виктории и Альберта в Лондоне и в Национальном музее румынской истории в Бухаресте. Подробной прорисовке и объяснению изображений на колонне посвящено также несколько веб-сайтов. К сожалению, по-русски такого ресурса нет. Спустившись обратно, посмотрим на пьедестал колонны. Когда-то в нем были замурованы золотые урны с прахом Трояна и его жены Плотины. Стоит ли уточнять, что их давно там нет? Латинская надпись на пьедестале призвана напомнить о размахе и сложности работ, которые сопровождали строительство колонны форума. дабы объявить, какой высоты холм и место такими работами были удалены. Долгое время считалось, что Троян полностью снес седло между холмами Капитолием и Квереналом, высотой как раз колонну, около 30 метров. Но под постаментом были обнаружены остатки более древних домов и улиц, а значит, холма на этом месте не было. Поэтому сейчас ученые считают, что надпись, особенно слово «Монс» – гора, холм, Следует понимать как-то иначе. Например, что Троян срыл восточный склон Кверинала. Если стоять между базиликой и колонной, то это место окажется у вас за спиной справа. В 1989 году шрифтовой дизайнер Кэрол Туомбли взяла шрифт этой надписи за основу гарнитуры «Трейджен», которую она разработала для компании adobe Поищите в интернете американские рекламные киноплакаты последних 20 лет. На большинстве из них названия фильмов набраны именно этим шрифтом. Загадочное засилье древнеримского шрифта в киноиндустрии давно стало предметом шуток и породий. Какой же туризм без шопинга особенно в Риме? Спустившись с колонны и переведя дух, Констанций мог направиться на так называемый Троянов рынок – меркату Troiani. Торговые точки на римских форумах существовали испокон веков. Но Аполладор, кажется, впервые построил в Риме настоящий торговый центр, многоярусный, из декоративного кирпича и травертина. В Средние века этот комплекс был достроен. В частности, там появилась высокая квадратная башня Торре деи Милиции. Если пройти между колонной Трояна и церковью Святейшего Имени Марии, вы увидите идущую вверх по склону Квиринала лестницу. Это улица Магнанополи. Поднимаясь по ней, вы пройдете улицу под названием Via Biberatica, видимо от глагола бибере пить. Это одно из немногих мест в мире, где сохранились многоэтажные античные постройки. Прощаясь с Римом, Констанций II наверняка думал о том, как быстротечна мирская слава. Еще 200 с небольшим лет назад, во времена Трояна, казалось, что могущество вечного города подлится вечно. При Трояне Римская империя достигла максимального территориального охвата. Правда, это положение дел оказалось не очень прочным. Армению и Месопотамию пришлось отдать очень скоро, а через сто лет после войн в Дакии император Аврелиан отозвал римские гарнизоны и оттуда. Но память о благословенном времени Трояна сохранилась надолго. По мнению английского историка XVIII века Эдварда Гиббона, именно при нем и других добрых императорах II века н.э. Человечество существовало в самых счастливых и благоприятных условиях. от череда муссолиниевских карт, изображающих территориальный рост Римской империи, они висят на стене базилики Максенция со стороны Виа фории Империали, и сейчас заканчивается царствованием Трояна. Дальше висела еще карта новой итальянской империи самого Муссолини, но после Второй мировой войны ее, конечно, сняли.